Глава 10. Совместная работа. Сочетаем гиперфокус и расфокусировку. Во многих отношениях гиперфокус и расфокусировка противоположны друг другу. В любой отдельно взятый момент мы либо что-то делаем, используя внешнее внимание, либо о чём-то думаем, используя внутреннее внимание. Нельзя находиться одновременно в состоянии гиперфокуса и расфокусировки. Однако при всей разнице два этих режима нередко могут работать вместе и приносить немало пользы. Фокусируясь, мы потребляем и собираем точки. Расфокусируясь, мы эти точки объединяем. Гиперфокус позволяет больше запомнить и, следовательно, установить больше ценных связей в режиме расфокусировки. Расфокусировка позволяет подзарядиться, что в свою очередь даёт больше энергии для гиперфокуса. Озарения, которые приходят к нам в режиме расфокусировки, позволяют эффективнее работать в будущем. Так или иначе, сознательное управление вниманием даёт нам многоплановые преимущества. Существует несколько стратегий, которые можно применить, чтобы получать больше преимуществ от гиперфокуса и расфокусировки одновременно. Эти стратегии помогут вам вне зависимости от того, в каком режиме вы будете находиться. Инвестируйте в ощущение счастья. В мире существует огромное количество книг, статей и исследований на тему счастья. Обилие советов, которые в них дают, может ввести вас в подавленное состояние. Некоторые советы полезны, но и пустых обещаний тоже более чем достаточно. Важно различать настоящие инвестиции в счастье и просто позитивное мышление. Грубо говоря, позитивное мышление по факту не делает вас ни счастливее, ни продуктивнее. Более того, по данным исследований, оно понижает продуктивность. В одном исследовании приводится такой факт: чем больше женщина с лишним весом фантазировала о том, как станет стройной, тем меньше килограммов она сбрасывала за год. В другом показано, Чем больше пациенты после хирургической операции фантазировали об восстановлении, тем медленнее наступало улучшение. Эксперименты свидетельствуют, что после фантазий о позитивном будущем люди хуже сдают тесты, реже вступают в новые романтические отношения, менее успешно справляются с повседневными обязанностями и даже меньше жертвуют на благотворительность. Позитивное мышление позволяет нам почувствовать себя успешным в конкретный момент. но мешает составить план, который поможет действительно стать успешным в будущем. На практике между позитивным мышлением и бесплодными мечтами почти нет разницы. Что же действительно помогает нам стать счастливее? Вещи, которые повышают уровень позитивной аффективности, то есть поднимают настроение. На высше исследования показывают, что став счастливее, мы лучше управляем вниманием. И предлагают подтверждённые способы повысить уровень счастья. Интересно, что чем больше мы вкладываем в счастье, тем продуктивнее становимся в режиме гиперфокуса и креативнее в режиме расфокусировки. Прежде чем обратиться к причинам этого явления, стоит отметить, что, вероятно, вы станете счастливее, если просто будете воплощать на практике идеи из этой книги. Когда ум блуждает против вашей воли, вы гораздо меньше довольны происходящим, даже если отвлекаетесь на вещи, не вызывающие отрицательных эмоций. И если ум случайно переключится на положительную тему, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чём-то неинтересном, вы тоже будете не особенно рады. Практикуя гиперфокус и нейтрализуя отвлекающие факторы, вы помогаете себе сосредоточить внимание на настоящем. Сознательно отправляя разум блуждать, вы исключаете из этого процесса вину, сомнения и стресс, потому что это происходит по вашему выбору. В целом, если ум отвлекается, это вызывает у нас определённое недовольство, за исключением случаев, когда мы думаем о чём-то интересном, полезном или новом. Расфокусировка, когда вы намеренно отправляете ум бродить, обеспечивает доступ ко всем трём вариантам. Но как именно мы помогаем своей продуктивности и креативности, вкладываясь в ощущение счастья? Во-первых, и это главное, хороший настройнер расширяет пространство внимания. независимо от того, в каком режиме вы находитесь. Когда вы счастливы, объём дофамина в части мозга, отвечающей за логическое мышление, повышается. И благодаря этому вы подходите к работе живее и энергичнее, поскольку у вас больше пространства внимания, с которым можно работать. Появляются необходимые ресурсы для того, чтобы лучше сосредоточиться и больше сделать. Хорошее настроение также помогает вспоминать нужные на лету Кроме того, вы активнее потребляете информацию. Чем вы счастливее, тем больше вероятность, что вы сможете объединить идеи новыми интересными способами, и тем лучше вы способны преодолеть функциональную фиксированность, чтобы увидеть новые способы использования знакомых вещей. Счастье побуждает искать разнообразие, не рискуя при этом. В то же время плохое настроение сокращает пространство вашего внимания. Несчастные люди менее продуктивны, и точка. Чем вы несчастнее, тем чаще вы невольно отвлекаетесь и тем меньше внимания обращаете на текущие задачи. Чем больше вы недовольны жизнью, тем важнее контролировать отвлекающие факторы, поскольку у вас меньше пространства внимания и энергии, чтобы им противостоять. Места, куда отправляются ваши мысли, тоже будут отличаться, если вы настроены негативно. Вы с большей вероятностью отправитесь в далекое прошлое и будете размышлять о его событиях. Кстати, чтобы измерить это в лаборатории, исследователи предложили участникам слушать радостную или грустную музыку, одновременно произнося положительные или отрицательные утверждения. Одни слушали вдохновляющую музыку вроде Маленькой ночной серенады Моцарта и говорили, например, я полностью уверен в себе. Другие слушали более печальную музыку, такую как Адажио для струнных Барбера, и произносили что-то вроде как только я подумаю, что жизнь начинает налаживаться, происходит что-то плохое. Порой возвращение к прошлому опыту может дать положительные результаты, но в краткосрочной перспективе наша продуктивность страдает. Чем ум чаще удаляется в прошлое, тем реже вы планируете будущее и тем меньше собираете продуктивных идей. В то же время эпизоды нежелательного блуждания мыслей учащаются и становятся менее приятными и продуктивными. Вот почему важно замечать проблемы, к которым вы обращаетесь, когда находитесь в плохом настроении. Когда вы чувствуете себя несчастным, то нередко сталкиваетесь с серьёзными препятствиями. Эффект Зайгарник, который удерживает неразрешённые проблемы на поверхности сознания, заставляет больше о них думать. Кроме того, у несчастных людей уходит больше времени, чтобы повторно сосредоточиться после того, как их прервут, и они чаще возвращаются к прошлым неудачам. Согласно данным исследования, привычки, которые тренируют наш мозг реже отвлекаться, такие как осознанность и медитация, даже помогают людям, восстанавливающимся после депрессии, избежать рецидивов. Хотя вопрос, насколько расширяется пространство внимания, когда вы довольны жизнью, почти не исследовался. Психолог Шон Ачер обнаружил, что счастливые люди на 31% продуктивнее, чем находящиеся в плохом или нейтральном настроении. Кроме того, ощущение счастья помогает нам проявлять больше креативности в режиме расфокусировки. Когда вы настроены позитивно, вероятность найти оригинальное решение задач повышается. И это неудивительно, ведь у мозга больше пространства внимания и энергии, с которыми можно работать. Как же в таком случае инвестировать в собственное счастье, используя достижения науки? В одном из моих любимых исследований, в том же, где было обнаружено, что мы проводим 47% времени, погрузившись в мечты. Тысячам участников в течение дня задавали два вопроса: что они делают в данный момент? Участники получали оповещение на телефон. И насколько счастливыми они себя чувствуют? На момент публикации исследователи получили более 250 тысяч ответов от тысяч испытуемых. Вот пять вещей, занимаясь которыми, люди ощущали себя счастливее всего. Слушали музыку, играли, общались и развивали отношения с другими людьми, делали физические упражнения, занимались любовью. Стоит отметить, что реже всего наш ум отвлекается, когда мы занимаемся любовью. Вот этот момент мы гораздо счастливее, чем когда занимаемся чем-то другим. Помимо этого есть и другие привычки, которые с высокой вероятностью делают людей счастливее. Один из моих любимых исследователей, уже упомянавшийся, Шон Ачер, написал книгу Преимущество счастья. 7 принципов успеха по результатам исследований компаний из списка Fortune. В книге и в тэт выступлении он предлагает научно подтверждённые стратегии, которые помогают людям быть счастливыми. Вот несколько его предложений. В конце каждого дня вспоминайте три вещи, за которые вы благодарны. Это хорошее дополнение к правилу трёх, описанному в главе 3. Каждый вечер записывайте в дневник одну хорошую вещь, которая произошла с вами за день. Медитируйте. Совершайте бескорыстные добрые поступки. Настроение или отношение к ситуации не всегда подобны точкам и идеям, на которых можно сосредоточиться и которые можно запомнить. И всё же они сильно влияют на восприятие и оценку вещей в пространстве внимания и на объём этого пространства. Счастье розовые очки, сквозь которые мы смотрим на пространство внимания, и это позволяет реагировать на наш опыт продуктивнее и креативнее. Если вам нужен прилив энергии, Выберите несколько пунктов из этих списков и проверьте, какой эффект они окажут. Попробуйте все 9 идей и оставьте то, что работает в вашем случае. В конце концов, эти стратегии не просто сделают вас счастливее, они повысят продуктивность и творческий потенциал. Работайте с учётом уровня энергии. Вероятно, вы из собственного опыта знаете, что уровень энергии в течение дня постоянно меняется. Он поднимается и опускается в зависимости от того, когда ваше тело запрограммировано на максимальную бодрость жаворонок вы или сова. Как часто вы занимаетесь физическими упражнениями, что едите и достаточно ли спите? Как и уровень энергии, концентрация внимания и продуктивность тоже величины непостоянные. Продуктивнее всего вы действуете, отводя время, когда испытываете максимум энергии, решению самых сложных и важных для нас задач. Если вы читали мою предыдущую книгу Мой продуктивный год, то уже знакомы с этой идеей. Гиперфокус эффективнее всего в то время, когда вы накопили максимум энергии. Я называю это биологический prime time, и это время у всех индивидуально. Построев график своего уровня энергии на неделю другую, Вы сможете увидеть собственную энергетическую модель. Чем более продуктивными задачами вы занимаетесь в биологический прайм-тайм, тем продуктивнее становитесь. У этого принципа есть обратная сторона, когда дело доходит до расфокусировки. Расфокусировка становится наиболее мощной, когда у вас минимум энергии. В такие периоды мозг меньше всего ограничен и не сдерживает идеи, которые генерирует. Аналитические задачи требуют от нас сосредоточенного внимания, а решение творческих задач приходит, когда вы объединяете максимум идей. Согласно результатам исследования, мы решаем на 27% больше таких задач в самое неоптимальное время дня, когда чувствуем себя усталыми. Периоды, когда у нас меньше всего энергии, я называю творческий прайм-тайм. Исследователи не раз пытались определить, когда у нас больше всего естественной энергии. У большинства людей её приток наблюдается поздним утром, около 11 часов, и после обеда с 14 до 15 часов. Меньше всего энергии обычно бывает после обеда. Уровень энергии также меняется в течение недели. Как правило, мы меньше всего увлечены работой по понедельникам, когда нам скучнее всего, и больше всего погружены в неё по пятницам. Ещё один любопытный факт из этого исследования: Мы выполняем больше всего рутинных задач по четвергам, примерно треть всего их недельного количества. Если это верно и для вас, то возможно, вам стоит назначить четверг днём, когда вы будете делать всё, на чём не хочется концентрироваться в остальные дни. Конечно, это не общее правило. Если вы жаворонок и поднимаетесь в 5:00 утра, прайм-тайм может наступить раньше, а послеобеденное время будет оптимальным для творческой работы. Равным образом совы могут испытывать прилив продуктивности, когда большинство людей давно уже лежат в постели. Отличный способ начать работать эффективнее – планировать задачи, которые требуют сосредоточенного внимания на биологический прайм-тайм, а задачи, для которых нужна креативность, на творческий прайм-тайм. Употребляйте алкоголь и кофеин рационально. Вероятно, вам знакомо это свойство алкоголя – избавлять от внутренних запретов. Алкоголь почти как усталость помогает решать творческие задачи. Чтобы проверить эту теорию, я переписал часть главы, потягивая водку с газировкой и лаймом. Решайте сами, вышло ли она лучше, чем остальной текст. В одном из исследований, о которых я читал во время работы над книгой, достаточно нетрезвые участники эксперимента смотрели известный мультфильм "Рытатой". Исследователи разделили участников на две группы. Одной предложили бублики и водку с газировкой и клюквенным соком в количествах пропорциональных весу каждого испытуемого. Вторая, значительно менее удачливая группа, тоже смотрела фильм, но ничего не ела и не пила в процессе. После просмотра испытуемым предлагали решить ребусы и логические задачи. Результаты исследования оказались весьма интересными. Нетрезвые участники решили на 38% больше ребусов, чем трезвые. Более того, они справились с этой задачей быстрее. Как вы, возможно, догадались, логические задачи нетрезвые участники решали не так успешно. И снова мы видим, что когда речь идёт о решении творческих задач, чем меньше мы контролируем внимание, тем лучше. Авторы этого эксперимента не собирались пропагандировать употребление алкоголя, которое, конечно, не так уж безобидно. Эксперимент с мультфильмом Артатой позволил измерить эффективность выполнения задач, для которых требовалась исключительно креативность. Однако для решения большинства задач, с которыми мы сталкиваемся, требуется сочетание креативности и концентрации. И когда придёт пора сосредоточиться и работать, алкоголь безусловно станет разрушительным фактором. Если вам нравится медитация, попробуйте выпить бокал другого вина перед вечерней сессией. Вы быстро заметите этот эффект. Алкоголь заставляет ум чаще отвлекаться и понижает контроль над вниманием. Алкоголь влияет на качество внимания в двух отношениях. Сокращается период концентрации и требуется больше времени, чтобы осознать, что мысли ушли в сторону. Кроме того, алкоголь сокращает пространство внимания и мешает сосредоточиться на чем бы то ни было. Чем больше вы пьете, тем сильнее блуждают ваши мысли. Чем меньше осознанности остаётся, чтобы это остановить, и тем хуже становится пространство внимания. Неудивительно, что хорошо выпив, мы хуже помним, что с нами происходило. Невозможно что-то запомнить, если изначально не обращал на это внимания. На практике алкоголь стоит употреблять только для небольшого числа определённых задач. Если день подошёл к концу, и вы хотите найти побольше творческих идей, то налить себе пива или взять коктейль хорошая идея. Но не забывайте, это помогает исключительно потому, что контроль над вниманием ослабевает. Я считаю, что пить алкоголь это способ позаимствовать энергию и счастье у следующего дня. Иногда эту цену приходится платить, например, когда вы общаетесь с друзьями, которых давно не видели, но часто оно того просто не стоит. Если вы пьёте алкоголь, подходите к этому рационально, в те редкие моменты, когда хотите отпустить мысли в свободный полёт. и когда у вас не запланировано ничего важного, или когда хотите украсить немного счастья у завтрашнего дня. Кофеин ещё одно сильное средство, которое стоит употреблять рационально. Применительно к управлению вниманием, кофеин даёт полностью противоположный эффект. Если алкоголь содействует расфокусировке, то кофеин помогает гиперфокусу. Результаты исследований убедительно показывают: кофеин повышает умственную и физическую производительность. практически во всех отношениях. Углубляет концентрацию независимо от сложности задания и сужает её пространство, благодаря чему проще войти в гиперофокус, но сложнее в расфокусировку. Помогает сохранять упорство, особенно если приходится решать долгие и нудные задачи, и повышает решительность независимо от того, насколько мы устали и вымотались. повышает показатели при выполнении задач, для которых нужна вербальная память, быстрая реакция или логическое мышление, например, при сборке пазла. В целом эти эффекты сокращаются после потребления примерно 200 мг кофеина. В одной чашке кофе содержится около 125 мг. Дозы свыше 400 мг лучше избегать, потому что такое количество кофеина сделает вас нервозным, от чего пострадает продуктивность. Нужно убедиться, что этот способ повышения продуктивности вам действительно подходит. Люди реагируют на кофеин по-разному. Некоторые усваивают его быстро и устойчивы к его воздействию, других начинает трясти после нескольких глотков. Ключевой принцип удостоверьтесь, насколько потребление кофеина подходит именно вам. Кофеин также может повысить эффективность физического труда или спортивных упражнений. Он помогает переносить жару и боль, повышает показатели силовых тренировок. Как и алкоголь, кофеин имеет недостатки, даже если вы предпочитаете принимать его в составе более здоровых, не перенасыщенных сахаром напитков, таких как чаи, черный, зеленый или японский чай матча, мой любимый. Имейте в виду, когда кофеин будет выведен из организма, Уровень энергии и продуктивность риску упадут. Кроме того, кофеин может нарушить сон, а значит, понизить вашу продуктивность на следующий день. С учётом всех этих издержек, кофеин стоит выбирать тогда, когда вам действительно необходим резкий подъём умственной или физической производительности. Примите немного кофеина, если до конца дня ещё много времени, и вам нужно войти в гиперфокус для решения какой-то задачи или предстоит долгая тренировка. Если вы нуждаетесь в практически немедленном приливе энергии, попробуйте жевательную резинку с кофеином. Быстрее всего он поступит в кровь через ткани ротовой полости. Вместо того, чтобы пить кофе сразу после пробуждения, подождите начала работы и испытайте прилив энергии, занявшись самыми продуктивными задачами. Если же на утро у вас назначена встреча, на которой планируется мозговой штурм, употребите кофеин после неё, чтобы границы вашего внимания были проницаемы. Так вы поспособствуете приливу идей. А если вы с утра должны делать презентацию, поступите наоборот. Офис с открытой планировкой. Выступая с рассказами о продуктивности в различных компаниях, я наблюдаю, что всё более популярными становятся офисы с открытой планировкой. Между тем, с точки зрения концентрации внимания и продуктивностью, это неоднозначный выбор. Легче всего сосредоточиться в обстановке, которую можно контролировать. И очевидно, что в открытом офисе мы меньше контролируем окружающее пространство, а значит и концентрация внимания у нас ниже. Исследования подтверждают: в открытом офисном пространстве мы отвлекаемся на 64% чаще, и в течении нашей работы чаще прерывают другие. Открытый офис может серьёзно повредить продуктивности, если ваша работа требует сосредоточенного внимания. В то же время у открытого офисного пространства есть свои преимущества. Например, оно способствует тому, чтобы мы долго работали над одним проектом, прежде чем переключиться на другой. На то есть интересная причина. Хотя в открытом пространстве нас чаще отвлекают коллеги, в то же время они лучше осознают свои действия. Они замечают естественные перерывы в нашей работе, когда мы возвращаемся на место после встречи, заканчиваем телефонный разговор или встаём, завершив какое-то дело. В таких офисных пространствах нас чаще прерывают в моменты переключения между задачами, поэтому нам нужно меньше времени и энергии, чтобы сосредоточиться вновь. Хотя эта книга посвящена личной продуктивности, не стоит забывать, что мы работаем не в вакууме. Проекты, которыми мы заняты, обычно переплетены с работой других людей. В условиях тесного сотрудничества дело обстоит так: чем быстрее мы можем получить информацию от других, и чем быстрее они могут получить информацию от нас, тем лучше будет общий результат и тем сильнее возрастёт продуктивность команды в целом. Если работа вашей команды требует постоянного сотрудничества, частых творческих решений и объединения идей, Открытый офис, возможно, стоит того, чтобы смириться с недостатками. Но если приходится решать большое число задач, которым идёт на пользу полная концентрация, открытый офис может понизить вашу продуктивность. Если вы руководитель, подумайте, какой работой занимается ваша команда, прежде чем планировать открытое офисное пространство. Если вы считаете, что такая планировка стоит потенциального ущерба для продуктивности, Обязательно объясните сотрудникам, как справиться с отвлекающими факторами. В одном психологическом исследовании команда Панеф на сколько дорого обходятся помехи, уменьшила их количество на 30%. Следует определить, не исходит ли большинство отвлекающих факторов, с которыми сталкиваетесь вы или команда, из общего источника. Например, если вы управляете группой программистов, которых в основном прерывают вопросами о продукте и просьбами добавить в программное обеспечение какие-то функции, создайте для людей, не входящих в команду, инструмент, который позволит им предлагать новые функции. Кстати, обязательно выделите в офисе с открытой планировкой спокойную зону, где сотрудники смогут без помех входить в гиперфокус. Ритуал концентрации. Если вы добрались до этого раздела, то уже знаете, как объединить в своей жизни гиперфокус и расфокусировку, и как ввести в привычку ежедневное обращение к этим режимам. Входите в режим гиперфокуса по крайней мере раз в день, чтобы заняться самыми продуктивными задачами. Исключите отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на одной теме. Входите в режим расфокусировки, особенно привычные расфокусировки много раз на дню, чтобы планировать будущее. объединять идеи и подзаряжать способность фокусироваться. Делайте то же самое дома, входя в гиперфокус, когда вы заняты важными вещами или общением, и в расфокусировку, когда нужно построить планы, отдохнуть или найти новые идеи. Одна из моих любимых еженедельных традиций ритуал концентрации, который я устраиваю вечером в воскресенье или утром в понедельник, чтобы составить план на неделю. В это время я определяю три намерение на неделю и оцениваю, сколько гиперфокуса и расфокусировки потребуется мне в ближайшие дни. Я бы соврал, если бы сказал, что провожу много времени, планируя, как долго прободу в каждом из этих состояний. Вместо этого я быстро решаю, какой режим лучше подойдёт для грядущей недели, составляя такое расписание. Спросите себя, сколько продуктивности и креативности понадобится мне на этой неделе. Приближается срок сдачи проекта. Значит ли это, что придётся входить в гиперфокус чаще, чем обычно? Или у меня будет больше возможностей планировать будущее и объединять идеи? Какие будущие дела помешают мне уделить достаточно внимания гиперфокусу и расфокусировке? Поездки, утомительные конференции, обилие встреч. Как можно заранее справиться с этими препятствиями? Сколько временных интервалов я могу выделить на гиперфокус и расфокусировку? Могу ли я запланировать их в ежедневнике? Способность замечать. В последней главе я предлагал разнообразные идеи, которые позволяют эффективно использовать внимание на пользу себе, инвестируя в своё счастье, работая с учётом изменений уровней энергии, рационально потребляя алкоголь и кофеин. Учитывая обстановку в офисе и планируя интервалы гиперфокуса и расфокусировки на неделю, вы сможете вывести управление вниманием на следующий уровень. Очень важно при этом не терять из виду ещё одно понятие, которое играет огромную роль в сознательном управлении вниманием, а именно осознанность. Лучше осознавая, что занимает ваши мысли, какой у вас в данную минуту уровень энергии и насколько заполнено пространство внимания, Вы обретаете гибкость действий и начинаете быстрее адаптироваться к изменению условий. Например, если вы зашли в тупик, решая задачу, осознанность позволит определить, является это проблема аналитической или же требует творческого озарения. После этого для её решения вы можете войти в гиперфокус или, соответственно, в расфокусировку. Один из лучших инструментов, который позволяет повысить осознанность ежечасный сигнал, о котором я говорил в главе 3. Когда он прозвучит, подумайте, что в этом мгновении занимает пространство вашего внимания, и оцените его состояние. Вероятно, вы ещё не успели поэкспериментировать со всеми идеями, изложенными в этой книге. Но я советую обязательно попробовать следующее. В дополнение к ежечасному поищите другие сигналы, которые вы каждый день получаете на работе и дома, и воспринимайте их как напоминание заглянуть в пространство внимания. Осознанность это красная нить, которая проходит почти через все приёмы, описанные в этой книге. Как только вы осознаете, что завладело вашим вниманием, вы сможете вернуть его к более срочным и значимым вещам. После этого вы будете работать целенаправленнее, дольше концентрироваться и меньше витать в облаках. И всё это повысит качество внимания и качество жизни. Осознанность это просто способность замечать вещи вокруг себя, а заметить можно многое. Я надеюсь, вы открыли для себя немало интересных особенностей работы именно вашего внимания. Быть может, вы заметили, на какой срок способно сосредоточиться и как долго блуждает ваш ум прежде чем вы поймаете его на этом? Или как часто вы автоматически обращаете внимание на новые, приятные или угрожающие объекты? или с какой скоростью объекты проходят сквозь пространство вашего внимания. И я очень надеюсь, что вы стали продуктивнее, креативнее и целеустремлённее. Сила правильного управления вниманием. Преимущества эффективного управления вниманием можно перечислять долго. Прежде всего, отключив автопилот и начав сознательно управлять вниманием, вы понимаете, что теперь ситуацию у вас под контролем. Вы лучше чувствуете границы внимания и приобретаете навык работы в них, осознавая возможность или невозможность многозадачности. Жизнь становится более осмысленной, потому что вы обращаете больше внимания на важный для вас опыт и тщательнее его обрабатываете. Вы не ищете смысл, а стараетесь его заметить. Вы успеваете делать больше, потому что научились фокусироваться на важных вещах. Вы яснее мыслите и глубже погружаетесь в работу. Вы планируете будущее и чаще формируете намерения. Вы лучше отдыхаете и реже испытываете чувство вины из-за того, что сделали шаг назад. А еще вы объединяете больше идей, стимулирующих ваше любопытство, в уме собирая их в созвездия. Благодаря этому вы становитесь креативнее, действуете эффективнее и больше опираетесь на интуицию. А также продуктивнее работаете над творческими проектами. Гиперфокус позволит вам сделать невероятно много за относительно короткий промежуток времени. Расфокусировка поможет объединять идеи, а значит, извлекать на поверхность сознания неочевидные открытия. Быть креативнее, планировать будущее и отдыхать. Теперь вы всегда будете жить и работать с ощущением цели. Внимание самый мощный инструмент в вашем арсенале. позволяющие жить и работать плодотворно, творчески и осознанно. Умело управляя им, вы сможете тратить больше времени и энергии на главные цели, чаще работать осознанно, концентрироваться на более долгий срок и реже погружаться в бесцельные мечты. Надеюсь, вы будете мудро распоряжаться этим инструментом.